5. Куб не представлял, куда идет автобус, но его вполне устраивало любое место подальше от Морти. Не то чтобы он его ненавидел, просто чувствовал, что Морти причинил ему больше боли, чем можно было бы компенсировать одним легким пинком у двери тюрьмы. А в основном он хотел уйти от Морти, потому что ему повезло. Выбравшись из тюрьмы, Куб чувствовал, что его удача очень хрупка – и любая из кособоких схем Мортия может привести его назад, а назад он не хотел. Выглянув, наконец, в окно, он понял, что автобус привез его в Голливуд. «Ну и ладно. Нормальный район, полный туристов, карманников и уличных артистов, то есть людей, которым пришлось даже хуже, чем ему. Не так уж и плохо пошататься среди тех, кто никогда не бывал в тюрьме, и повариться в блеске и нищете Голливуда». В крайнем случае он хотя бы почувствует себя дома. Пока автобус ехал, Куб прикинул, какие у него есть варианты действий. Времени на это ушло немного. У него был купон на две ночи в ночлежке в восточном Лос-Анджелесе, подальше от достопримечательностей и соблазнов города. Но что делать и куда деваться после этих двух ночей он не представлял. Никаких сбережений у него не было». Машину угнали через пару ночей после визита в Беликос Мэнор, и он не знал, где она сейчас. Может быть, ее разобрали и продали на запчасти для подержанных автомобилей. В любой из машин, которые он видел в окно, мог стоять его двигатель или коробка передач. При этой мысли он даже не разозлился. Говоря Морти, что у него нет связей, он не преувеличивал, у него почти не было друзей». По крайней мере, тех, которых он хотел видеть. Наверное, нашлась бы парочка приятелей, у которых он мог бы переночевать, но что дальше? Сколько можно скитаться по друзьям, не раздумывая при этом о самоубийстве? И в любом случае, это не поможет ему найти какое-то занятие, которое могло бы его содержать. Что, черт возьми, с ним случилось? Его добил последний срок в тюрьме. Не столько предательство Морти, сколько все вообще. Он больше не был молодым и многообещающим вором. Старым его тоже никто бы не назвал, но он отсидел достаточно, чтобы тюремная вонь смылась не сразу, примерно как запах родни с пальцев. На этой работенке, — подумал Куп, — ты либо лезешь наверх, либо выходишь из бизнеса, ну, либо умираешь. К этому я пока не готов. Мне просто нужно подумать, забиться куда-нибудь и собраться с мыслями. Он вышел напротив отеля «Рузвельт» на Голливудском бульваре. У китайского театра какой-то парень, наряженный Джеком Воробьем, уговаривал пару краснолицых типов со Среднего Запада сфотографироваться с ним. За деньги, разумеется. Еще там были человек-паук, провонявший потом, и чудо-женщина, налитые кровью глаза, которые казались краснее ее сапог. Все вместе это угнетало». Кубу показалось, что приехать в Голливуд — не такая уж хорошая идея. «Ты просидел в клетке полтора года, тупица», — подумал он. Куб огляделся. По крайней мере, на бульваре хватало дешевых магазинов. Он зашел в сувенирную лавку, в витрине которой стояли мини-Оскары и висели футболки с аллеей звезд, на которых можно было написать свое имя. Внутри он нашел витрину с пластиковыми зажигалками — Остались только зажигалки с волшебником из страны Оз. На одной стороне Дороти и Тото, -то, а на другой Лев, Страшила и Железный Дровосек, лыбящиеся так, как будто они все вместе отправились в отпуск, и там им вместо временных татуировок сделали лоботомию. Покопавшись в пакете, он нашел мелочь. Копаться пришлось довольно долго, и это его бесило. Но он положил деньги на прилавок и ушел, не дожидаясь сдачи. Снаружи его ждал Морти. «Вау», — сказал он, — «ты за наличные ее купил или взял ипотеку?» «У меня есть деньги», — сказал Куб. «Да я уж вижу, отличный пластик». Куб понимал, что полезнее было бы притвориться, что все в порядке, чем признать, что он в полной заднице, но ничего придумать не мог. «Ты должен мне 18 месяцев жизни», — сказал он, Морти постучал костяшками пальцев по знаку «Парковка запрещена». «Я знаю, чувак. Еще я должен тебе выпивки на эти восемнадцать месяцев». «Это первая разумная вещь, которую ты сказал». Куп зажег сигарету. Она оказалась хуже, чем он надеялся. Какая-то хрень с пониженным содержанием смол. Ужасы обычного мира снова рухнули на его плечи. Морти сказал, как будто читая его мысли Пошли. Знаю я тут одно местечко. Куп прошел за ним пару кварталов до забегаловки под названием «Старое доброе время». Заглянул в тусклый зал и вышел, уверенный, что единственное развлечение, доступное в этом месте, гадать, чем именно тут разбавляют виски. Забегаловку украшали две вещи. Грустные старые забулдыги у стойки – и сломанный музыкальный автомат, облепленный желтой полицейской лентой. Но все-таки он зашел вместе с Морти внутрь. Там было прохладнее, чем снаружи. Сигарету он бросил на тротуар, и в нее тут же вцепился пляшивый голубь. Купу стало стыдно, что птице досталась такая дрянь, но ни с чем выбирать, ни с чего. Морти заказал два виски Сауэра. Куп приподнял бровь. «Коктейли? Мы что, на школьном выпускном?» «Расслабься. Коктейли хорошие. А я не хочу, чтобы ты быстро нажрался и снова полез в драку». Куп пожал плечами. «Ты платишь, тебе и выбирать». «Именно». Принесли напитки, и Куб попробовал. Коктейль оказался слишком сладким, но виски в нем хватало. Да и после полутора лет туалетного божеле коктейль был достаточно хорош. «Значит, у тебя есть работа», — сказал Куб. «Да». «Я знаю этого чувака?» «Нет». «А ты?» «Да», — ответил Морти через секунду. Э, «Нет, но у него отличные рекомендации». «Что значит отличные рекомендации?» «Это значит, что ему нельзя сказать «нет».» Куб отпил еще. «Я пас», — сказал он, не глядя на Морти. Морти замахал руками, как будто дирижировал оркестром. «Что? Нет! Ты для этой работы и вышел!» Куб оглядел бар. «Я не работаю на сумасшедших и на тех, кто плюет на закон еще больше, чем я. А этот чувак попахивает и тем, и другим. Кстати, о запахе. Не спрашивай. Спасибо за коктейль. Подожди, есть еще бонус!» Куб остановился. «Какой еще бонус?» Морти наклонился вперед и зашептал. Если мы справимся до следующего новолуния, получим лишнюю сотню тысяч. Это еще почему? Не знаю, у него день рождения или так велела луна, тебе то какая разница. Куп сделал еще глоток, виски начинал неприятно жечь желудок. Он точно сказал про сотню тысяч. Да, он нас не кинет, у него репутация. Куп долго молчал, а потом сказал: Твою мать! Значит, ты в деле? Куб допил коктейль. Ты был прав, я в заднице. Купи мне поесть и дай подумать. За такую работу я тебе даже собачатину куплю. Я не ем собачатину, она не кошерная. С каких пор ты соблюдаешь кашрут? С тех самых, как ты решил кормить меня псиной.